Глава тридцать Зима принесла еще больше уверенности, что я двигаюсь в правильном направлении. Школа стала известным местом в Гордеро, куда потянулись люди со всей Синцерии. Мои ученицы закончили основные курсы, те, кто не работал до обучения, сразу получили места, потому что школа Баргана и Малисад была теперь чем-то вроде знака качества. К этому я и стремилась — подспудно боялась не потянуть, где я, а где ректоры университетов с кучей дипломов и опыта по организации учебных процессов. Медели крутилась, как белка в колесе, открывая все новые и новые комнаты дома. Мы обе понимали, что к весне нужно в два раза больше места, но так не хотелось менять эти стены. У меня они ассоциировались с моей победой, с победой Лафаты и моих девочек. Эта школа была началом нашего сложного пути и еще более сложного пути к этому самому началу. Еще один дом мы уже присмотрели, и огромным плюсом было то, что у нас была возможность купить его с первыми днями весны. Этот же дом не продавался. Лиов сделал все возможное, чтобы договориться о покупке, но хозяин никак не реагировал на предложение. Даже облачные цифры его вовсе не интересовали а я уже размечталась оставить в этом доме что-то вроде академии, высшей школы, где будут обучаться не мастера, а учителя. «Баргана, сегодня я отлучусь до вечера», — Лиов подошел ко мне после очередного собрания. Я заметила, как он старается не смотреть мне в глаза, но вида не подала. «Конечно, Лиов. Надеюсь, у вас все хорошо?» «Да, просто...» Есть кое-какие дела, личные. Он не захотел мне ничего сказать, и это было странно, потому что никогда он не отпрашивался, не уточнял у меня о возможности съездить куда-то. Ближе к вечеру я занималась в салоне с постоянной клиенткой, которая доверяла свою голову только мне. Очередной сезон зимних балов в Гордеро был хлебным, как для нас с девочками — Так и для валии. Я услышала непривычные громкие голоса внизу, потом топот по лестнице. Дверь распахнулась так неожиданно, что я выронила из рук камень, которым завивала локоны. Я знала, что ты здесь, но не верю своим глазам. Голос за моей спиной вверх меня в такой шок, что тело моментально покрылось липким холодным потом. Обернувшись, Я увидела именно то, чего боялась больше всего. Передо мной стояла разъяренная фалея. Ритганда, подождите меня внизу. Не станем проявлять неуважение к Ритганде Вериди, жене Экангана Гордеро. Указав на клиентку, которая действительно была женой одного из членов королевской семьи, я надеялась, что хотя бы это остановит фалею, но та даже не думала замолчать. «Ты — моя собственность! Я заплатила за тебя большие деньги!» Продолжала кричать ненавистная мне женщина. Но тут, совершенно неожиданно, Редганда Верида встала с кресла и подошла вплотную к Фолее. «Я знаю всех в Синцерии, а еще лучше знаю тех, кто в моем присутствии имеет право открыть рот первым Редганда. Не знаю, как вас зовут...» — Да и это неудивительно, потому что ваш титул, скорее всего, был куплен вашим мужем или отцом. После слов о муже лицо Фалеи исказилось еще сильнее. — Это моя собственность! — совершенно не беспокоясь о своем довольно шатком положении в Гордеро, продолжала кричать Фалея. Слуги и сопровождающие Вериды вбежали в комнату ровно в тот момент, когда Фалея повернулась ко мне и попыталась схватить мою руку. Двое мужчин схватили ее за плечи, а служанка бросилась к своей хозяйке, переживая, что та могла пострадать. «Выгоните эту особу», — спокойно сказала Ритганда Верида и вернулась в кресло. «Девочка моя, твои руки дрожат», — продолжила она, как только Фалею вывели из комнаты. «Я понимала, что доделать свою работу я точно не смогу». «Керви!» — крикнула она свою служанку, — и, дождавшись, когда она встанет перед ней, попросила пригласить Дашалу. «Я не имею права передать вас своей помощнице, хотя она и умеет почти все, что я». Попыталась оправдаться я, но из рук валились даже локоны. «Ничего, она сделает, а вы посидите рядом, Малисат, и расскажете мне об этой сумасшедшей. И, если вы боитесь, что после моего ухода она вернется, я оставлю своих стражников». «Они пробудут с вами сколько угодно времени», — спокойно сказала Ридганда, когда мы с Дашалой обменивались испуганными взглядами. «Благодарю вас, Ридганда, но у меня есть люди для охраны. Думаю, Крита уже известила о том, что здесь произошло, и они в скорости прибудут», — ответила я, и Дашала согласно моргнула. Все же мои стражники проводят вас до дома сегодня», и передадут в руки баргана алиова ему я точно могу доверять уходя и передавая мне увесистый кошель заявила клиентка крита вернулась с лафатом и еще двумя мужчинами леова не было ни в школе ни дома стражники не оставили меня даже в школе как и велела хозяйка они должны были покинуть меня лично только после того Как Барган Леов узнает об инциденте и сам лично отпустит их. Мы с девушками и Лафатом закрылись в библиотеке, а они остались дежурить возле входной двери. В школе сейчас было много людей. Третий этаж стал таки общежитием для приезжих учеников. Она ворвалась как вихрь Мали. Паля держала руки с сомкнутыми в замок пальцами перед собой. Я видела, что она все еще не может унять дрожь. Ей нужны были не мы, ей нужна ты, Мали. Не беспокойся, Палия. Мы барганы Гордеро. Мы больше не девушки из неизвестных племен, которых можно купить, продать. У нас есть школа, есть дом, есть защита Кангана, потому что мы жители Гордеро. Леоф уверил меня, что теперь все иначе ответила я, стараясь больше успокоить себя, чем всех остальных. «Никто не должен знать нашего прошлого, Мали, а точнее, вашего». Вдруг вставил Лафат, и все посмотрели на него. Я была счастлива, что его жены сегодня здесь нет, а Медели он не впустил в библиотеку. «Я чего-то не знаю. Мне показалось, что Лафат не хочет развивать эту тему», по крайней мере, придашали. «Да, ты просто не понимаешь. Никто не отдаст своих детей туда, где заправляют бывшие...» Он боялся все назвать своими именами. Я посмотрела на Криту, которая была единственной среди нас, кто успел стать в доме Фалеи той самой девушкой. Бывшей. Крита сидела молча и, на удивление, выглядела спокойнее всех. Мы уже обсуждали с ней, что домой ей вернуться нельзя. Если она не замужем, то прежней она считаться не будет, даже среди братьев. «Но у нас есть защита Леова, есть редганды, которые ценят нашу работу», — пыталась я привести хоть какие-то доводы. Пока они не знают правды, Сад. Как только Фалея... Откроет рот на каком-нибудь приеме, это станет крахом всей нашей работы. Тебя даже служанкой не возьмут в самые средние дома. Он говорил это так тихо, будто боялся, что боги могут тоже услышать его слова, и даже они не соизволят молчать, а тут же растрезвонят самые главные новости. Не закрыв глаза ночью ни на минуту, я дождалась, когда школа начнет оживать. Настойчивость Медели подарила мне в спальне веревочку со звонком. Правда, звонок был у служанок в комнате, и я не знала, слышит ли меня на другой стороне. Девушка пришла через три минуты, не больше. «Принеси завтрак в комнату и пригласи ко мне Медели», — попросила я. Сегодня мне было не стыдно за такое барское поведение, если учесть, что за полгода... Я впервые воспользовалась этим шнурком власти. Девушка была удивлена сильно. «Мали, вы имеете право что-то скрывать от меня, но лучше, если я узнаю это от вас». Медели решила не тянуть кота за хвост и выяснить, что за тайная вечеря была у нас вчера. «Попроси Криту сегодня остаться со мной. Дошала и Палия справиться в салоне, а мои уроки...» «Замени их другими. Если кто-то из учителей свободен, пусть у них сегодня будет дополнительное занятие. Завтра мы наверстаем, а учителям устроим выходной». Не обращая внимания на ее заявление, ответила я, но женщина не собиралась соглашаться со мной и идти заниматься делами. Малисад, Охрана Ридганды. Исчезновение Лиева. Это женщина. Какая женщина? У меня перехватило дыхание. Медели не знала о том, что Фалея посетила салон. Валия знала мою историю, но ей я доверяла полностью, Ее жизнь была не слаще моей. «Которая приезжала ночью!» Лафат сам выходил к ней. Она так громко кричала. «Ваши окна на другой стороне, но я вижу, что хоть всего вы не слышали, но сон сегодня не коснулся ваших глаз». Медели говорила а у меня открывался рот. «Позови Лафата и Криту. Больше ничего». Настойчиво и четко сказала я и, отвернувшись от медели, принялась закручивать волосы в пучок. Хорошо хоть одеться успела, иначе она не ушла бы до того момента, пока не помогла мне с этим. «Я хочу сказать лишь одно, Мали. Что бы ни случилось, я всегда буду на вашей стороне». Она вышла из комнаты, а я осталась с ощущением, что моя недоверчивость, моя подозрительность — не такие уж и хорошие вещи. Лафат рассказал мне о том, что Фалея приезжала для разговора, угрожала и обещала сделать мою жизнь невыносимой. Как я и думала, она появилась здесь не случайно. Она приехала на зимние балы Гордеро. Узнав, что здесь есть человек который делает парики, Фалея ни на секунду не сомневалась, что это я. «Она хочет заключить с тобой сделку, Мали». Лафат закончил свой рассказ о вчерашнем событии этой фразы, но она меня ни капельки не успокоила. «Что за сделка?» Я с трудом задала вопрос, потому что сил не было даже на это слово. Словно эта женщина, даже находясь далеко, продолжала пить из меня мои силы. «Я не знаю. Она хочет, чтобы ты посетила с ней один из балов. Там вы и поговорите. А иначе, если тебя там не будет, она расскажет твою историю. Разговору пойдут моментально». Лафат выдавливал из себя эти слова с таким трудом, что мне стало жаль его сильнее, нежели себя. «Когда этот бал?» «Через Рундину». «Но я думаю, тебе не стоит этого делать, моли!» Крита, которая, как оказалось, знала о вчерашнем разговоре, заговорила совершенно неожиданно. «Навредить мне при всех она не посмеет, Крита. Я хотела успокоить девушку. Я не боялась за себя, я боялась за дело, которое мы все вместе столько времени делали. Все мои ставки на эту школу могли сгореть от того, что я просто испугаюсь встречи» которая грозит мне максимум позором. «Даже те, кто тебя не знает, узнают, Мали. Ты не сможешь даже чем-то другим заняться в Гардера. Все двери будут для тебя закрыты». Голос Крита набирал обороты, и мне показалось, что через пару минут она начнет кричать. «Я что-нибудь придумаю, милая». Я подошла к ней и взяла ее за руку. То, что мы вырвались из ее дома, самое главное. Мы живы, и мы свободны. Больше нам нечего бояться. Парики умею делать только я. Мои две ученицы пока не знают самого главного. Даже если от меня отвернутся все, эти женщины начнут ходить ко мне тайно, и из-за этого мои работы станут еще дороже. Теперь я говорила уверенно, потому что жизнь знала хорошо, и женщин знала хорошо. «У тебя никогда не будет семьи, Мали. Лофат сказал это, потому что для него это было самым важным. Вы моя семья, Лафат. Вы же не отвернетесь от меня. Я посмотрела в его глаза и увидела, как в них вспыхивает искра, разгоревшаяся от моего вопроса в целый пожар буквально за секунду. Что ты говоришь? Никогда моя семья не отвернется от тебя. И я и Палия, и дошала. «Малисад, мы ни за что не бросим тебя», — добавила Крита. «Вот это я и хотела услышать. Я пойду на бал, потому что если что-то произойдет, пусть это произойдет при мне. Так у меня будет шанс хоть что-то изменить, хоть как-то постоять за себя и за нас». Это решение вдруг добавило мне сил, будто я утолила жажду большими глотками из кружки с ледяной водой. Вдруг все встало на свои места, и я поняла, что это решение не принадлежит Малисад. Оно мое. Я выпроводила всех заниматься делами, попросила приготовить для себя коляску и отправилась в храм. Да, именно в то место, которого так боялась, которое обходила стороной. Мне вдруг стало не страшно. Не только храм и фалея, мне стало не страшно ничего. В эти минуты я поняла одну фразу, которую говорил мне мой муж. «Лучше встретиться с тем, что тебя пугает, не дает дышать глубоко, не дает радоваться. Потому что чаще всего этот страх оказывается сущей ерундой в сравнении с тем, какой ад ты взращиваешь внутри себя из этого страха». Первые колокольчики уже отзвучали, и люди выходили из этого совершенно потустороннего здания. Оно выглядело слишком уж неуместно здесь, в этом мире. Казалось, что его перенесли сюда из будущего. Когда я рассматривала огромный купол между башнями, ловил себя на том, что ищу хоть какое-то доказательство этих своих мыслей, представляла, что если очень резко повернуться, замечу камеру, которая скрывается в стене, но ничего подобного не происходило. «Ты поняла свое предназначение?» Голос моей бабушки начал звучать в голове минут через пять после того, как я вошла. Сердце забилось, но сейчас я почувствовала что-то другое. Силу? Свою силу? «Я хочу заниматься тем, что мне нравится. Я хочу успеть все, что задумала», — ответила я вслух. Люди косо смотрели на меня, но сегодня мне было наплевать на то, что они подумают, или даже если посчитают сумасшедшей. «Это и есть призвание, Лена. Ты поехала за ним далеко от дома, но, обучаясь простому делу, ты не заметила, что набираешься столько опыта, что твое дело — сущая ерунда». «Не понимаю», — ответила я. «Все лишения и горести, даже все разговоры с соседкой — твоя школа это конечно очень интересно хотя и непонятно к чему все это ты можешь все что задумала и даже больше лена да конечно я могу все но не знаю что именно хохотнула я ты перешагнула через страх откуда ты это знаешь мне вдруг стало не по себе одно дело голоса в голове другое когда эти голоса начинают ставить тебе диагнозы. «Я знаю всё, Лена. Да и ты знаешь. Только сопротивляешься, боишься не справиться. Но если ты боишься, это не значит, что ты не можешь». «У меня такое ощущение, что я попала на курсы личностного роста. Боюсь закрыть глаза, потому что потом будет очень сложно их открыть и увидеть все это». Боишься почувствовать себя в прошлом теле? Теперь смеялась бабушка. Не тело, я боюсь, а... О тех страхов. Да. Уж не знаю, как это работает, но мне открывается правда, которая до меня не доходила раньше. Ты просто признаешь ее. Раньше не признавала, а теперь... Что теперь? Теперь у тебя нет выбора. Этот мир другой. В нем нельзя казаться. «Стараться, казаться. Кем? Кем тебе удобнее? Лучше быть собой?» «Отлично поговорили, я считаю. Снова иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Хмыкнув, ответила я и заметила, что ко мне присматривается один из жрецов. «Ты все делаешь правильно, Лена, а пришла лишь за тем, чтобы у тебя было подтверждение». Теперь у тебя оно есть». Понимание, что голос закончился, пришло сразу. Это как когда закладывает уши в самолете, а ты открываешь рот, и звук переключается, будто на совсем другую частоту. «Отлично. Хорошо хоть не свалилась тут, как мешок картошки», — сказала я вслух, и услышала свой голос без эха. «Баргана! Я еле нашел вас!» Передо мной появился Леов, и я выдохнула. Теперь все будет намного проще. Выяснилось, что Лиов встречал Шуарана, и мне стало еще неспокойнее от этой новости. Значит, они с Фалеей могли прибыть вместе, а он мог сообщить ей... А он мог сообщить ей обо мне. До школы мы ехали вместе молча. Я молчала о Фалее, а он, если и знал о случившемся, не хотел заводить разговор на эту тему первым. Поход в храм меня на этот раз даже порадовал, и не только из-за голоса бабушки, который я рада была услышать. Пока мы ехали, я обдумывала слова этого странного голоса, который представился Эриной. Думать о сумасшествии не хотелось, а признавать, что со мной говорила богиня, было еще страннее. Мали, тебя ждет Ридган. Прямо с порога шепнула мне Медели, и я моментально поняла, что это Шуаран, хотя он обещал не появляться. Сердце застучало, и я честно призналась себе, что это уже не страх, а радость. Какая-то часть стыда за эту свою радость моментально прокралась в душу тонким дымком и обволокла все внутри. Стыдно теперь было сильнее, чем радостно. «Что там говорила Ирина? «Быть собой?» — прошептала я. Но по лицу Медели поняла, что она слышала. «Эрина?» Она не поняла, обращен ли был вопрос к ней. «Да». «Что говорит Ирина, в случае, когда ты не знаешь, что делать?» — решила выкрутиться я. «Я не знаю, Мали». Женщина вдруг расстроилась, что не может помочь мне. А может, из-за того, что такие вещи должна знать каждая никто не знает Медели», — улыбнулась я и направилась к библиотеке баргана я узнал что вы хотите купить мой замок за дверью библиотеки в кресле оказался совсем не шуаран и мой стыд испарился моментально уступая место разочарованию незнакомец лет пятидесяти пил чай и когда я вошла не встал конечно он Ридган. И перед какой-то горожанкой подпрыгивать было не обязательно. Ах да, вы о замке для новой школы? Задумчиво ответила я и улыбнулась. Да, Ретганда Валия обратилась ко мне. Я решил не ждать, когда вы сами приедете, решил прибыть первым, ответил он, и я поняла одно: ему срочно нужны деньги. Валия рассказывала об этом доме, который действительно можно было считать замком. Три этажа огромного каменного дома построены кольцом. Внутри есть большой двор. Вокруг достаточно земли, чтобы начать обучение садовников, как я и мечтала. «Стоимость высока, Ридган. «Бертюн», — быстро добавил он. «Да, Ридган Бертюн. Согласитесь ли вы подождать вторую часть до первых дней Гарстера?» Я уже прикинула, что к лету... У меня на руках будет оставшаяся сумма денег, но он мог не согласиться. Мы оформим сделку, и если к положенной дате я не выплачу оставшиеся монеты, будем считать, что она не состоялась, и отданная часть денег останется у вас. Он просто не мог отказаться от предложения, а страха невыплаты у меня не было. Моя школа уже трещала по швам, а от количества групп, которые учились в три смены — а народ все пребывал и пребывал. «Конечно. Баргана, я не прочь помочь вам в вашем деле, да и замок больше подходит для такого большого количества жителей, чем для меня одного». Он вдруг взгрустнул, но огонек наживы в его глазах это не погасило. «Ваша жена?» Я не знала, что сказать в ответ. «Нет, я не был женат». Владея кораблями, я и сам в юности много времени проводил в море. А сейчас глупо отдавать наследство племяннику, который промотает его, как и наследство своего отца. Я смогу и дальше пересекать моря, зная, что у меня есть небольшой дом и конкретная сумма за душой. Как-то пафосно ответил он, и я поняла, что ему просто нравится рассказывать о своих путешествиях, а поговорить с новым человеком, который в этом ничего не смыслит, как напиться меда. Мы говорили бы до вечера, если бы не Медели, что спасла меня от этого количества информации. Мали, вас ждут на собрании, все наши учителя уже в зале. Извинившись, что прервала наши посиделки, сообщила моя спасительница. Да, Ритган Бертюн, прошу простить меня. Как бы мне не хотелось еще послушать вас, но о обязанности... Я встала и чуть наклонила голову. «Завтра я жду вас для заключения нашего контракта. Барган Лиов, мой помощник, проверит все документы и поможет правильно все оформить». В небольшом зале для приема собрались все мои сотрудники. Я хотела объявить о нашем скором переезде, о том, что работы будет больше, но и оплата теперь станет получше. Мои новости встретили с большим воодушевлением. Я попросил учителей найти себе помощников среди тех, кого они знают хорошо, кому доверяют. К весне эти люди должны будут брать в обучение первых студентов, а наши сторожилы начнут обучение учителей. Лестница управления школой строилась так, как я и планировала. Оставалось решить вопрос с Фалеей. Вечером Медели принесла письмо от нее, где она, даже не спрашивая, согласно ли я на ее предложение, написала, что в такое-то время и в таком-то месте я должна быть обязательно и ждать ее. Она впишет меня в список гостей как компаньонку. И на этом балу мы обсудим все наши пререкания. «Наши», — прочла я и засмеялась. У меня как раз не было с ней никаких пререканий. Это ее истерика от того, что она потеряла нас и свой долгожданный парик, а не моя. Может, если бы тогда она пошла мне навстречу и за сделанную работу освободила нас, я бы не убежала. Говорить с Шуараном мне, судя по всему, придется потому что он уверял меня в том, что выкупил меня. Но чувствовать себя вещью, принадлежащей хоть ей, хоть ему, мне не хотелось. Не давала покоя мысль, что именно он раскрыл место моего нахождения. Валия всю неделю лично Готовила для меня костюм. Это было не платье, а нечто новое для этого мира. Я сама нарисовала, как выглядит мое изобретение. И потому как расширились ее глаза, поняла, что угадала с фасоном. Юбка солнца в пол, сильно приталенный Жикет с валанами по низу и рубашкой-обманкой, которая на деле была красивой манишкой. Ты же позволишь мне сшить еще такие костюмы? Валия спрашивала но я была уверена, что ее девочки их уже шьют параллельно с ней. «Конечно, Валия, это твоя мастерская. За мои идеи я имею салон на втором этаже», — засмеялась я в ответ. А она, хоть и улыбнулась в ответ довольно, поняла, что я намекаю на бартер. «Ты покоришь весь бал. Этот костюм и нарядный, и в то же время строгий. Девочки, сделают тебе одну из твоих причесок». Задумчиво рисовала мне мой выход подруга. «Только вот, если эта зараза расскажет обо мне все, эти наряды никто не купит, Валя. Я стану опальной барганой, и мне придется съехать из твоего салона, иначе и ты потеряешь своих клиенток. И еще, если это случится, лучше бы тебе говорить, что ты выгнала меня, узнав мою историю». «Не говори глупостей, Мали. Коля они отвернутся от тебя». Ты от меня пустите курицы, валит куда подальше. Моя история не легче. Да, ее мало кто знает, но если она всплывет, я останусь одна. Вдвоем в опале нам будет легче. Снова начнем обслуживать барган, который не сильно-то беспокоится за наши души. Засмеялась она теперь открыто, и я не стала переубеждать ее. Но твердо решила съехать из салона, если Фалея выполнит задуманное. Лев проверил все документы, которые мы оформили с Ридганом. Дом был в моем распоряжении до лета. Это достаточно долго, а деньги я заработаю в это время немалые. Света и Наталья рекламировали мою школу на все стороны света. Народ тянулся уже караваном. Все хотели получить профессию и остаться в Гордеро, потому что сюда стекались настолько крупные суммы денег, что и представить сложно. Неделя ушла на изучение замка, распределение классов и комнат под общежитие. Лафат, по-моему, не спал всю эту неделю, а его жена с детьми переехала в замок, чтобы готовить ему и быть рядом. К дню Икс я была готова и внешне, и морально. Костюм получился просто божественным. Моя прическа, которую я показала до шали и палии на Крите, была идеальна. Жалела я лишь о том, что нельзя взять с собой Лиова. Я должна была пойти одна, да и его вечерами не было в школе. Оставалось лишь одно. Надеяться, что мой язык в сложной ситуации не попадет под влияние Лены. Я до сих пор думала, что вся моя смелость принадлежит Малисад.